Глава 63. Казань? Серьезно? Дина удивленно округлила глаза и шумно выдохнула. Она даже не пыталась скрыть эмоции, ведь у нее столица Татарстана ассоциировалась с парнем, в которого она была влюблена и которого до сих пор ни разу не видела. Зато скоро его могу увидеть я. Я уже свой рюкзак собрала. Ну как собрала? Мы ну, всего на пару дней. Илья сказал, что уже купил нам билеты на самолет. Вечером уже будем в Казани. Мы и правда обо всем вчера договорились быстро и легко. У меня и мысли не было отказываться. Впервые Архангельский предложил мне сам рассказать и показать свою жизнь, не так как раньше, когда я чуть ли не клещами из него все вытаскивала. Может, и на него эта неделя повлияла. Мы лежали с Диной на ее огромной кровати. И от нечего делать щелкали пультом. Вообще должны были пойти гулять, а потом на книжную ярмарку. Но мою пылинку снова затопили, и мы сидим ждем аварийку. Иногда мне кажется, что эта квартира проклята. Как только переехала, вечно что-то случается. В ванной уже надо потолок снова ремонтировать. Мама говорит, что в таких условиях невозможно жить. Я в голос расхохоталась, да так, что потом закашлялась внимательно посмотрела на дину и мне не понравилось выражение ее лица напряженное и несчастное что ли думаешь вернуться домой нет конечно нет я не вернусь даже если на улице придется жить но мама через день звонит завтра обещала к ним заехать а отец по-прежнему молчит занят как обычно но по мне так и хорошо что не достает Ладно, разберусь как-нибудь. Значит, Казань. Теперь уже пылинка, испытывающая, оглядела меня с головы до ног. Ага, он хочет мне показать свои любимые места в Казани. Не верится даже. Я так счастлива. И еще кое-что. Архангельский обещал познакомить меня с Фобусом и Деймосом. Я в предвкушении. Все тебе расскажу, обещаю. Дина вспыхнула. Отвела глаза в сторону и обняла себя. «Не надо. Правда, не нужно. Я много думала эти дни, сначала так обиделась на Илью, что он меня отшил. Но знаешь, он прав, и я хочу увидеть Фобуса своими глазами, а не твоими или его друга. Поэтому подожду». Я в очередной раз поразилась своей подруге. «Наверное, я бы так не смогла». Илья заехал за мной в два часа дня, а без четверти три мы уже были в аэропорту. Вот так просто и обыденно. А у меня сердце в пятки уходит, хотя и пытаюсь сделать вид, что всё нормально, как будто мы вот каждый месяц с ним вместе летаем к нему домой. Я снял нам два номера в отеле в центре. Отовсюду близко и недалеко набережная. По ней можно гулять бесконечно долго. Тебе понравится? Так-так-так. Похоже, не только я нервничаю. Архангельский не похож на себя обычного. Нет привычного хмурого взгляда и отрывистых коротких фраз. Он даже одет не во все черное. Так непривычно смотреть на белоснежный свитер, выглядывающий из-под теплой бежевой куртки. Но, главное глаза. В них нет привычного колючего льда. Я смотрю в них и вижу тепло и нежность. Сегодня все по-другому. Мы идем на посадку. Лететь недолго, но мне кажется, что целую вечность. А еще я волнуюсь, потому что не очень люблю летать самолетами. Но говорить Илье об этом я не стану. Будем жить в отеле? Хорошо, конечно, это я про себя, но я думала, раз ты там жил... А где ты там жил? Я смутилась своему не самому тактичному вопросу, испугавшись, что нарушу хрупкую безмятежность момента. Зря. У нас была с мамой квартира. Однушка. Сейчас я ее сдаю, поэтому либо у друзей живу, когда приезжаю в город, либо снимаю апарты. Это не проблема. Но я не часто там бываю. Только в этом году так сложилось. Вокруг толпы людей. Очередь на посадку. Но он словно не замечал суеты вокруг. Дорожная сумка на плече. В руке еще мой рюкзак. Он сегодня и правда какой-то другой. И раз такой разговорчивый, то нужно ловить момент. Сложилось из-за твоего друга, да? Которому ты помогаешь? Деймосу. Его настоящее имя — Дамир Бакиев. Мы с Пеленок вместе. Я, кажется, говорил, да? Наши родители дружили, работали вместе. Ну и мы с ним тоже. Мы почти одновременно остались без отцов. Я был для Дамира старшим братом. Да и сейчас остаюсь. Мне было тринадцать, когда он буквально вытащил меня из-под машины. Мелкий такой, как только сил хватило. Он сейчас, как и ты, на третьем курсе. Младше нас с Фобусом. Когда он решил играть, мы пошли с ним, чтобы он выиграл. Я слушала, забыв закрыть рот. Круто. Здорово, когда такая дружба. А я всегда была одна. Только вот сейчас у тебя появилась Дина. «Забавно, конечно, что вы подружились». Не знал, что она играет, да еще и с Фобосом мутит. Мы уже зашли в самолет. Илья убирал наверх наши куртки и скромный багаж, а я уселась у окна и наблюдала за Архангельским. У него прекрасная координация движений. Он ловкий и гибкий, очень сильный, пусть и без горы протеиновых мышц. Рядом возникла какая-то девица с мамой. Им тоже нужно было уложить в отсеки два небольших чемодана. И он, конечно же, помог. А я смотрела на них и даже ревности своей привычной не чувствовала. Лишь удовольствие от того, какой у меня особенный парень. Один такой на всю вселенную. Сегодня и правда все как-то по-другому. Илья сел рядом и взял мою руку в свою, забрав на себя все мое внимание. Я даже упустила момент взлета. И слава Богу! О чем ты думаешь, когда возвращаешься домой? Ведь твой дом в Казани так? Илья долго не отвечал, слушался в гул, который стоял в салоне самолета. Я уже начала думать, что сглазила, перехвалила этот особенный день. Я люблю этот город, потому что вырос в нем. Осталось много воспоминаний, пока еще живут мои друзья. Но для меня это город моего прошлого. Я возвращаюсь туда, но не вижу в нем своего будущего. Серые глаза не врут. В них застыла непоколебимая решимость. Спорить бесполезно, да я и не собиралась. Завтра и послезавтра я многое, наконец, узнаю о его прошлом, но ведь оно не даст мне ответ на другой важный вопрос. И пусть между нами еще далеко не все ясно, но когда я смотрю на Архангельского, я не могу не думать о том, что будет потом». После универсума. А где видишь? Останешься в универе? Я слышала, будто ректор спит и видит, чтобы ты дальше у нас учился. Ну и преподавал, наверное. Илья вдруг нежно коснулся пальцами моей щеки, заставив все мои мысли тут же исчезнуть из головы. По коже словно слабый ток пустили. Не больно, но чувствительно. Даже очень. Не знаю. Правда не знаю. Есть несколько вариантов. Посмотрим, как закончится игра. Тебя и без игры с руками оторвут. Наверное, рано я этот разговор завела. Просто меня в универе не будет в следующем году. Я почти точно отсюда уеду. Попыталась была отвернуться к иллюминатору, но Илья не позволил. Удержал моё лицо в своих ладонях. «Чего ты боишься, Алёна?» От его тихого шепота мне вдруг захотелось разреветься и выложить всё. И про папу, и про Жюли, и про стажировку во Франции, о которой я так мечтаю ради сестры. И ведь уже не в первый раз, но лишь на мгновение перед глазами тут же всплыла Кристина с ее предупреждениями, а потом еще и Жюли, которая переживала, что если родители разведутся, то она останется с папой. Боюсь, что все окажется сном. И еще боюсь, что нам придется расстаться, что у каждого начнется своя жизнь после универсума. Я уеду на стажировку во Францию, а ты, а я сделаю себе визу и полечу за тобой. Я ожидала увидеть в глазах Ильи смех, но вид у него был серьезный. Обещаешь, обещаю, чтобы не случилось, даже если ты не захочешь, я полечу за тобой. Запомни, пожалуйста. Это так же важно, как и то, что прошлое не имеет значения для нас. Я в шоке смотрела на Архангельского. Даже не сразу заметила, что наш самолет уже приземлился».